Глава семнадцатая Зима застала батальон майора Гришина в Белоруссии. Здешние морозы можно было признать щадящими. Не таковы, как на Вятском севере, где ядреная стынь обжигает лицо, сахарной куржавины обносит брови и глядеет надо в прищурку. Солдаты, есть не подворачивалось в походе укрытого пристанища, Располагались прямо в лесу, а ночлег укладывались попарно. На лапник расстилали плащ-палатку, прижимались друг к дружке. Сверху еще одну плащ-палатку, и никаких простужений. Служба земели, видать, все сопли вымораживает. В обычной той жизни поспал так разок и загнулся, весело говорил Федор Захару, с аппетитом рубая кашу из-за котелка. Вкусный дымок от полевой кухни стоял по лесу синеватой мирной завистью, сливаясь с ранними сумерками. Батальон остановился в этом лесу на переночевку, по походам обустроился. — Завьялов! Эй, Завьялов, куды задевался? — Без своего душа, — искал Василомов, не замечая Федора за стволом сосны. — Чего орешь? — откликнулся Федор. — Замполит тебя требует. Сказывал, чтоб скорее... — Ишь ты! Поскорее ему подавай. — Кашу бросить! — возмутился Федор. — Вильно передать! — пожал плечами Василомов. — Я на посылках. Мне важен, чтоб аккуратно приказ донести. поторопиться к замполиту, разумеется, не мешало. Как-никак майор и человек уважаемый. Но и бросить горячую кашу недоеденной. Это ж дудки. Всякой едой Федор дорожил. — накрепко усвоив голодный тюремный урок. Да и чего к начальству торопиться? Чего от него простому солдату ждать? Либо поучать станут, либо припашут. Сладкими пряниками-то не накормят. «Провинился в чем?» — поинтересовался Захар. «Ей, бог, не знаю. Но ежели вины за собой не чуешь, так беспокоиться нечего». Захар помолчал, потом добродушно усмехнулся. «Бесова душа!» Хитро уж больно сказано. Какая у беса, может быть, душа? Эти слова мне дед Андрей прилепил. Давно уж они со мной дертся И кличка, не кличка, и присказка, не присказка. Чё-то в серёдке. Раньше, говорят, эти слова торговые люди сказывали. Сгоряча, когда что-то не выйдет. А уж при новой власти другие прислови пошли. Да и кто знает, может, и у беса душа есть, если поскрести его хорошенько или понимать надо по другому это душа которую без чаще других на испытаний водит жив дед помер недавно он в сторожке на отшибе жил мать написала что в село кобель его пришел под окошком сел и воет сперва перепугал всех думали волк после уж разглядели и догадались что попст в село не приперс на другой день пошли в сторожку дед мертвый в синях лежит Могильный крест себе рубил. кроп у него заранее был изготовлен а над крестом кончился. Схоронили деда, и кобель куда-то пропал. То ли волки загрызли, то ли околел где-то. Он что же стар был. Тяжело дед жил, а смерть, выходит легкая и умер. Отмолил, видать, грехи-то. Федор призадумался, перестал орудовать ложкой. Сахар тронул за плечо. — Осторожно, как будет ребенка. Не дразни начальство -то. Иди к замполиту. Свой котелок, однако, Федор выскреб до последней перловой крупицы. Замполит Яков Ильич сидел в палатке на чурбане, в новом белом полушубке, с новыми погонами, туго перетянутой новой портупеей. Нарядной, будто сейчас выходить на строевой смотр. При свете летучей мыши он вчитывался в текст бумаги и что-то правил красным карандашом, вероятно, оттачивал слог свежего боевого листка. «Разрешите, товарищ майор!» В треугольнике раздвинутых палаточных шлиц показался Фёдор. «А чего ж не разрешить?» «Очень даже разрешаю!» Дружелюбно встретил его Яков Ильич. Поднялся, пожал руку, указал сесть на соседний чербан. «Ругать, похоже, не будет». — подумал Федор согретый согретой теплом майорского приема. — Ну, послушать политинформацию — это мы запросто. Он приготовился внимать замполитого слова. Приготовился с некоторой скрытой иронией, ибо было в Якове Величе нечто забавно веселительное. Есть люди, которые сами придуряться не могут, и с ними не попридуряешься. А есть и другие. Те и сами Ванька повалять не прочь, и тебе в том не запретят. Замполит, по Федоровым прикидкам, был из других. Яков Ильич запрягал медленно. За форсирование Днепра, из-за отличия в последних боях, ты, Завьялов, награжден орденом Красной Звезды. Это почетная награда Родины. Она должна сильнее пробуждать твою ненависть к врагу. Сейчас наступление Красной Армии развернулось на всех фронтах. Еще несколько героических усилий, и выйдем к границам Советского Союза. Мы должны быть еще более решительными в борьбе с врагом. Федор Попростецкий кивнул головой так-так. Круглое, почти безбровое лицо, замполито с серыми глазками и толстыми губами, которые от значительности речи вытягивались вперед, выражало казенную серьезность. На высокие слова Яков Ильич особенно нажимал, при этом сильнее сдавливал в коротких пальцах красный карандаш. Он не скрывал своей ораторской манерности, а как бы призывал войти в его должностное положение и подчиниться слушанию официальных слов. «Как по газете дует!» — с потаенной усмешкой подумал Федор. Подумал и вспомнил сельского комсомольского вожака Кольку Дронова, который тоже был гораст на фразистые речи, начитавшись политбрашурок. Бывало, загудит, загудит в избе читальни про партию, про Ленина, про товарища Сталина, Руками машет, один лозунг другим, лозунгом перекрывает. И не понять, что у него от сердца идет, о чего у него от должности перепал. Убили, правда, в Жаката, в 42-м, где-то на Кавказе. Наше подразделение ждут ответственные задачи. И боевой дух наших воинов должен быть. Чего-то замполит больно долго распинается. Может, дело на кого стряпует доносительской бумаги не хватает опасливо промелькнула в мозгу федор стиль ты стелит я к тебе завьялов давно присматриваюсь смелый боец награжден орденом пользуешься авторитетом одним словом давай вступай в партию ах вот оно что вот он куда загнул с облегчением уяснил федор смысл з замполитого маневра «Дело это серьезное, но командование на тебя надеется. Порторг батальонный — за. Я в тебя, как в будущего коммуниста, верю. Рекомендации тебе дадим». Вся манерность в этот момент с Яковлевича сползла. Он открытый поощрительно смотрел в глаза Федору. «Чего помалкиваешь?» «Вот бумага. Я тебе помогу, продиктую». «Так ведь...» «Года еще нет, как я из тюрьмы. У меня сроку на три войны хватит. Гражданин замполит», — вернул Федор, надеясь последними словами отбить у майора всякую охоту агитаций. Но Яков Ильич над гражданином только искренне рассмеялся. Тугими ремнями портупея от удовольствия щелкнул себя по груди. «От тюрьмы, завьялов, да от сумы!» «А еще в народе говорят, за одного битого двух небитых дают». — Ой, сейчас большой партийный набор производим. Нам особенно молодежь нужна. Вот тебе лист, пиши. Замполит оказался растырен. Федор даже опешил и не знал, как выкрутиться. Хотелось и замполита не обидеть, и под диктовку не писать. — Не имею права я к вам в партию вступать. Наконец, понизив голос, слукавил он. — В Бога я верую. — А с верой мне, товарищ майор, в коммунисты и нельзя. — Можно! Тихо, почти шептом возразил неумолимый Яковлевич. — Ты своей верой не кичись и на показ ее не выставляй. Не тот с Богом, товарищ Завьялов, который икону облыбызать готов, а тот то оживет по-божески. Я вот тебе наглядность приведу. В ткацком цеху у меня разные бабы работали. Одни в русскую церковь ходили, другие — в татарскую мечеть. Были и те, которые вроде сектантов на дому чернокнижничали, шатались Так вот, ответь мне, дорогой товарищ Завьялов, одному они Богу молились или разным? Федор дернул плечами, к заковыристому вопросу был не готов. — О, то-то и оно! — сдавил красный карандаш лич Люди на земле как были язычниками, так остались. Бог для них не един. — Кем были? — Язычниками. Богов раньше много напридумывали, их сейчас хватает. Так что, товарищ Завьялов, ты своего бога при себе береги. Пусть твоя вера небесной совестью будет, а партийный билет — это совесть мирская». По земле шагай с земной совестью, стой той, у партии есть. А на небесах разворачивай совесть небесную. Сколько их, кто челом в церкви бьет, а за церковью живут нехристями? Ты в таких не верь, и примеру их не поддавайся. Яковлевич мягко улыбнулся. Я, может, и сам в душе без бога шагу не ступлю, но спины перед попом гнуть не стану. Совесть вышняя, совесть земной — не помеха. Фёдор недоверчиво разглядывал замполита. Бороду бы ему, да рясу и вылитый поп, только и Евангелие у него другое. Замполит, в свою очередь, впрямую глядел на него по-серьёзному, лишь мягкая складочка у губ выражала что-то заговорщическое. Яков Ильич и впрямь не криводушничал. Сын фабричного инженера и текстищицы Он воспитывался в модности революционного безбожия. Но как-то раз ищи мальчишкой заплутал у лесу, угодил в рамень и чуть не умер от страха. Обливаясь слизьми и охрипнув от аукань, он метался из стороны в сторону. Но повсюду только хвойные дебри. Вот ж ночь близится... Холодеще в одной трубошанке. Голод нутро уворачивает. Он взвыл, обхватил голову руками. Приготовился умирать. Тут и произойдись с ним чудо действия. Закрыл глаза, а перед ним не темнота, а лук со стрелою. Тетива тянулась и стрела вырвалась. Он обомлел, как лунатик, и побрел в ту сторону, куда указывала стрела. Всю дорогу он молвил «Спаси, Господи! Спаси меня, Господи!» и вышел из темной чащи. Ни отцу, ни матери он того случая не описал, но в своего Бога пожизненно поверил. Икона да крест завьялов. Не каждому надобны. Для кого-то и здесь креста хватает. Яков Ильич постучал себе толстым пальцем по лбу под обрез шапки, на которой краснела питьконечная звезда. В душу у пришло смятение. То ли шутом прикидывается замполит и хитро ведет красную пропаганду, то ли истина. Нашел он двух богов, одного на земле, а другого на небе, и смудрился приравнять их. Да какой же он шут, если Федор собственными глазами видел как як Ильич, уцепя за бревно разбитого плота, перебирался через Днепр, выскочив из ледяной воды, заорал, как оглашенный, «Коммунист, а вперед!» И, не оглядываясь назад, бежит за ним кто или не бежит, бросился вперед с пистолетом в руке. Федор видел не раз, как солдаты без нажима писали заявление на прием в коммунист. Он и Василомов, Дубина в школе-то, пчитай, над колы учился. Писать толком не умеет, по складам читает. Ему бы железо молотом плющить, а туда же на накорябал перед боем. Если убьют, считает меня партийцем. Искрещен, путную матерную иконку рядом с красноармейской книжкой носит. Что-то во всем этом скрывалось необъяснимое разноперые, чего и соединит, казалось, исключено. А вот по жизни соединялось. Стоит в родном Раменском сельсовет с красным флагом на длинном шесте, а напротив церковь с крестом над куполом. Друг другу вроде ненавистные, а стоят. Божья власть не всесильна оказалось если новая вера и столько народу перезаразилась. Но и большевики-то, видать, от Бога. Отреклись, да о нем помнят и, похоже, побаиваются. Динамиту им, что ли, не хватило, чтоб и Раменскую церковь снести. Да вот не нашлось динамиту. А может, духу не достало. Вот стоят флаг и крест напротив. Флаг все крест обоспорить, да не выходит». Бабы из города тайком от своих партийных мужиков везут в Раменской младенцев крестить. Даже ярый комсомолец сколько Дронов не унял своим опиумом родную сестрицу. Она свое дитя Колькиного племеша руками Раменского батюшки в купели окунула. поначал то Колька от нее нос отворотил, а потом на примере не пошел, племешат любил, все на закрошках катал. Он и замполит Бога поминает. И церкви, прежде заколоченные войну открыли, чтоб панихиды вести. Неужели сладили? Чего ж тогда, флаг и крест меж собой воевали? — Диктуйте, товарищ майор. — Напишу заявление, — сказал Федор. — Эх, бесова душа, похожу и в коммунистах. Когда нужный текст слег на бумагу, як в речь поднялся с чурбана, торжественно пожал Федору руку. Прогудел с заемными газетными словами, что про отважность бойцов и защиту Родины, на почти на том же дыхании от торжественности увильнул и завершил все по-отечески. Наш разговор, Завьялов, про себя держи. Ясненько, а то я могу... Тоже по тем местам прогуляться, по которым ты год назад хаживал. — Так точно, товарищ майор! — по-уставному ответил Федор. Сумеречно и тихо под сенью леса, над обжитыми батальоном полянами. Вокруг стоянки выставлены посты, остальным отдых. Усталость, словно сумерки, обволакивает дремотной тишиной. Зябка под открытым небом на снегу, но привычно зябка, не люто, и усталость не та, чтоб с ног валила. Солдатский, обыкновенная, походная, не после боя, да и в желудке не пусто. А для души — муторный час, и вздох тяжелее и дольше, и затяжка тваком глубже, и что-то невысказанное гнетет, мучит И нет в этом объяснения. Захар уж наломался с новых веток, разослал плащ-палатку, приготовил лежбище исполу с Федором. «Договорился с замполитом-то?» — спросил он. «С ним договорился. Мне с чужим-то проще бывает столковаться, чем с самим собой», — задумчиво сказал Федор. Он сидел возле Захара на плащ-палатке неловко поджав от себя ноги в валенках, на меня и раньше такое находила. Все бывало, кажется, чего-то самого главного в жизни, не допойму, да ну, будто сам себе не хозяин. Зарекался я всякие заявления писать, а написал. Ну, какой я клешему коммунист! Душой-то я, думаю, к вере надо тянуться. Да и у ней у меня истинного понятия нету Эта покойная бабушка Анна все меня к религии приучала. Говорила, Бог всем правит, все видит, всем свое воздаст, а объяснить Бога-то и не могла. Дед Андрей тоже с крестом на шее жизнь прожил, даже писание знал, а скитался грешником. В чем его вера? Я тоже не понял. Федор помолчал, хмыкнул. Помню... В детстве мы в жмурки играли. Завяжут тебе глаза, раскрутит чтобы не понять, где в избе какой угол. А ты растопыришь руки и ловишь. Вот ведь знаешь, где-то рядом он, даже дыхание его чуешь. А руками хватит. Да там пусто. Слышь, Захар, ты в Бога в заправду веришь или так, по случаю, когда придется? В этом Федька верой состоит. — Увидеть не увидишь, поймать не поймаешь, но знаешь, что где-то есть. — Я б за правду верю, — отвечал Захар. — Давай укладываться, пока тихо. Не ровен час, и ночью на марш сорвут. — Вот и ты мне толком не ответил. — Для тебя-то в чем его сила? — не отступился Федор. — С Божьей верой, Федька, человеку о смерти думать легче. И умирать не так боязно. Все до последней минуты какая-то надега на Бога есть. Или спасет, или после смерти к себе на небо примет. Он, звезда, лишь меж веток светится. Она вечная. С божьей верой моя жизнь кажется такой же вечной. Без веры пусто, жить пусто и помирать холодно. Они легли на устроенный матрас, спина к спине, сверху крылись плач-палаткой. И оба затихли. Захар вскоре задышал, ровно, сонно. А Федор не спал, глядел в серую потемкость леса, в синего неба. Над головой между сучьями мерцали звезды. Казалось, они прыгали с ветки на ветку. Мысли Федора словно мошкара вокруг лампы вели обжигались, отступались, но увелись вокруг Божьей меры. Почему же образованный доктор Сухинин Бога не почитал, а главным мерилом выбрал красоту? Да кто ж красоту-то створил? Уже только люди? Может, с Божьим участием? Тогда отчего ж сергей иванович такая нестыковка была? Тоже в жмурки играл. Хвать руками истин а ее там и нету. Или Семен Волохов ведь башковит и лихо хлебнул. Всякую власть клял. Над последним царем насмехался. Сталина распекал. А в Бога веровал. Да ведь в том же Писании, говорят, сказано, Любая власть небом послана. Выходит, и Семенова глаза повязкой повязаны. Сидит какой-нибудь головотяп в штабе арнии. Стрелку не туда по карте пролел. И все. Батальон полег в неравном бою. На кого кара божья? Головотяп-то? Антихрист? А кто полег? Люди православные. Перед кем виноватому виниться? Почему он над их жизнью распорядился, а сам есть безбожник? Перед кем ему-то ответ держать? Немцы под Курском шли на обляхах С нами Бог выбито. Разве Бог их на такую погибель вел? Гитлер, падла, как же Бог-то такого дьявола проглядел? Может, и на небе война идет, ежели здесь такое творится? Ведь тех же немцев у каждого матери, жены есть, дети малы. Федор встрепенулся забывший Захар уже спит, окликнул. «Эй, земеля! Эй, чё тебе?» — взбрыхнул с просонок Захар. «Вот всё забываю тебя спросить. У тебя ребёнка всколь?» «Пятеро сыновей!» — недовольный от нечаянной побудки пробурчал Захар. «Пятеро? Сколь пальцев на руке? А великиль «Старшему шестнадцатый а маленькому четвёртый. Не тревожь боли!» Фёдор больше не тревожил его. Но еще долго изумлялся, пятеро, и все сыны, шутка ли сказать-то, половина пехотного день, коль все, ладом, Ольга, поди, ему столько ж нарожала, а чья это власть? его ли, Федоровый, не в его, это истина, тут как не верти несправедлива жизнь, а если она несправедливая, так как тогда в праведного Господь поверить! Эх, бесово душа!» Он тихонько вздохнул, чтобы вздохом не сбивать ровного сопения Захара. «Отдыхай, земелья, больше не спугну!» Подумал и, чувствуя тепло Захаровой спины, закрыл глаза. Хотя Федор называл Захара земляком, то земляком ему не доводился – Родом шел из Сибири, с Енисея, но фамилию носил благозвучную — Вяткин. Завтра утром на белоснежном берегу озера близко мышей немецкий снайпер выстрелом в голову убьет Захара Вяткина.